День, когда у нас все получилось. Пустой фонарь не дает света. Автор неизвестен. Это были недели сильнейшего стресса. Преждевременные роды, экстренное кесарево сечение, проблемные близнецы в отделении интенсивной терапии. Я не могла вспомнить, когда в последний раз ела, принимала душ или смотрела на себя в зеркало. Помню только, как с ужасом наблюдала, как врачи хлопочут над инкубатором, в котором находился один из новорожденных сыновей. Через час ему поставили диагноз. Некротизирующий энтероколит. Некротизирующий? Это же означает гибель клеток. Врач, наверное, ошибся, подумала я. Голова моя кипела, пока я слушала вердикт. Мне стоило огромных усилий сосредоточиться на словах доктора. Отдельные фразы выплывали, как из тумана. Рентген каждые 6 часов. Возможно, удаление кишечника. Если в течение 48 часов не станет хуже, у малыша есть шанс. Никаких лекарств нет. Он должен бороться сам. В этот момент из моей груди вырвались истерические рыдания. Врач положил руку мне на плечо. «Идите домой. Позвоните нам через 6 часов, а утром приходите». Муж держал меня за руку, когда мы прощались с сыновьями. Потом, шатаясь, мы вышли из отделения интенсивной терапии. Никогда в жизни я не испытывала подобной боли. Она проникала так глубоко внутрь, что мне казалось, будто меня разрывают на части. Через шесть часов мы позвонили. Никаких изменений. Мы вернулись в больницу. Малыш Хейден выглядел таким хрупким. Я боялась держать его, чтобы не разбудить смерть. затаившуюся внутри маленького тела. День прошел в череде анализов и тревог. Я больше не чувствовала себя человеком, скорее призраком. Моему сыну было всего 11 дней, а я не могла защитить его. На следующий день, когда состояние Хейдена все еще оставалось критическим, муж усадил меня в машину и отвез в парикмахерскую. Могу ли я красить волосы, зная, что в эти минуты мой сын борется за свою жизнь? В отчаянии спросила я. Муж сжал мою руку. Ты тоже должна бороться. У тебя два сына и дочь. Ты должна быть сильной. Забудь обо всем на час. Ты почувствуешь себя лучше, и тогда справишься со всем. Я вошла в маленькую парикмахерскую. Чувство вины тяжелым грузом давило мне на плечи. Моя парикмахер была в декретном отпуске, и вместо нее мною занялась ее сменщица Эйприл. Она восхитительно выглядела в своей черной униформе. На мне же были штаны для йоги и вчерашняя грязная рубашка. Под покрасневшими глазами темнели круги, а волосы сбились в колтуны. Я села в кресло и посмотрела на свое отражение в зеркале. Где-то внутри меня по-прежнему был человек. Но я его больше не видела. Я попыталась извиниться за свой внешний вид, но не смогла выдавить ни слова. Вместо этого я застонала. а потом взорвалась словами и выплеснула на эту бедную девушку весь свой страх за сына. Эйприл мягко улыбнулась, выслушала меня без осуждения. Время от времени она задавала вопросы, которые я воспринимала как разрешение говорить. Когда я высказала все, повисла минутная пауза. а Затем Эйприл призналась, что именно в этот момент переживает собственную трагедию. Выкидыш. Пятый по счету. И тут я в первый раз взглянула ей в глаза. Мы были двумя совершенно незнакомыми женщинами, которые столкнулись с жестокостью жизни. Но в глазах Эйприл я увидела надежду. Главное различие между нами состояло в том, что она верила. Она не сомневалась, что ее мечта иметь ребенка рано или поздно сбудется. Мы разговаривали целый час. Эйприл сказала, что мысль материальна. Наш разум питает жизнь. Ее жизнь, мою жизнь и даже жизнь моего сына. Но разум функционирует только, если функционируем мы сами. А это возможно только тогда, когда мы заботимся о себе. На прощание я крепко обняла Эйприл и долго не хотела отпускать. А потом вытерла слезы и почувствовала, что стала сильнее. Теперь я была готова сражаться за своего сына. «Хейден выживет», — сказала я мужу. «Мы будем бороться». и он будет жить. В этот счастливый момент я избавилась от чувства вины. Я больше не сомневалась, опиралась на позитивные мысли. Чувствовала себя сильной и передавала эту силу своему маленькому сыну. Шесть месяцев спустя я вернулась в ту парикмахерскую и сразу же увидела ее. Женщину, которая разрешила мне позаботиться о себе. Когда она повернулась, чтобы помахать мне в ответ, я заметила ее округлившийся живот. У нее тоже получилось. У нас получилось. Кристин Болдуин Холмси